Глава пятая. Проблемы подростка ⁇ вызов родителю. С поступлением в школу для ребенка меняется многое. Прежде всего, его жизнь уже не проходит под крылом родителей, как у дошкольника. Все больше общения со сверстниками, старшими ребятами и взрослыми, растут силы и возможности. В плане сознания у ребенка тоже происходят важные изменения. Он выходит из детского эгоцентризма начинает понимать, что другие люди существуют независимо от его жизни, что у них есть свои желания, интересы, чувства. Одновременно у него развивается рефлексия, способность видеть себя со стороны, наблюдать и оценивать свои действия. С этого возраста дети все больше погружаются в социальную жизнь с ее правилами, ограничениями и вызовами. Не все сложности и трудности этого процесса замечают родители, да и сами дети не могут их четко выразить, не знают или не находят подходящих слов. Наставления родителей, что следует делать и как себя вести, перестают доверчиво восприниматься. Они выглядят слишком прямолинейными и не отвечают сложной динамике внутреннего мира и внешней жизни ребенка. Они стремятся сами испытывать себя в новых обстоятельствах, часто на свой страх и риск. Столкновения с различными нравственными проблемами в отношениях с другими людьми и в собственном поведении оказываются неизбежными. Далее на живых примерах мы обсудим, как проявляют себя дети, что их волнует и, как, беседуя с ними, взрослый может помочь им в обдумывании трудных моральных вопросов. Имею право. Герой этой истории – мальчик восьми лет. Он еще не подросток, однако серьезность его переживаний обращает на себя внимание. Однажды в компании знакомых взрослых и детей кто-то поинтересовался. «А был ли у кого-нибудь такой случай, когда ты сделал что-то не очень хорошее, знал, что нельзя, а все таки сделал?» «И что переживал потом?» Все задумались. По лицам взрослых было видно, что они с трудом подыскивают какой-нибудь свой проступок, о котором можно рассказать при детях. Но тут откликнулся восьмилетний Витя. «Да, у меня такое бывает», — сказал он. «Хотя я знаю, что нельзя, а всё-таки делаю. Например, один раз со сладким». «Я ведь знал, что мне больше не полагается, мама не разрешает, а я все равно съел лишнюю конфету». «И что же ты при этом чувствовал?» – спросили его. «Вы знаете, у меня было такое противоречивое чувство. С одной стороны, я, конечно, понимал, что это нехорошо, но с другой стороны, как бы это выразить? Ведь мне запрещают, понимаете?» «А меня из-за этого подмывает. Конечно, я понимаю», – снова спохватился он, – «что это нехорошо. Но все-таки нехорошо только наполовину, понимаете? Потому что вот запрещают же». «А ты вроде как имеешь, хочешь иметь право». Он явно волновался, с трудом подыскивал слова, чтобы выразить все, что теснилось в его душе. «То есть тебе не очень нравилось, что не позволяют, и ты как бы в знак протеста «да, да, что-то в этом роде», с готовностью подтвердил он. В этих словах Витя, можно сказать, в клубке его переживаний, прозвучало многое. Он хочет сам за себя решать, хочет иметь право решать, и своим непослушанием, которое... Только наполовину нехорошо, Он борется за это право. Для него съесть лишнюю конфету не главное. Он согласен с тем, что желание сладкого надо ограничивать. Но он хочет ограничивать себя сам. и чувствует, что короткий поводок запретов взрослых мешает ему самому определять границы, учиться самому контролировать свое поведение. В этих переживаниях восьмилетнего мальчика мы встретились с зарождением в ребенке новой инстанции личности. Ее проявление осознание своего я, своего права на самостоятельный выбор действий и их моральные оценки. Все это вполне можно назвать первыми шагами к образованию нравственного центра личности. Интересно, что позже тот же вити попросил: а давайте поговорим еще о чем-нибудь таком же о чем например ну например бывает что ты виноват и тебе нехорошо, но не очень удобно извиниться или как-то не очень хочется и как-то это продолжается и ты чувствуешь себя неспокойно. И в этих высказываниях мальчика мы видим, с одной стороны, оценку себя с точки зрения моральных норм, с другой – переживания, в которых ему пока трудно разобраться самому. Он чувствует, что беседа с внимательным взрослым могла бы ему помочь. Можно сказать, что через мальчика Витю к нам, взрослым, обращаются все дети. Пожалуйста, перестаньте от нас требовать и запрещать, но обсуждайте с нами трудные, важные для нас вопросы. Это нечестно. Мама девятилетней Тани рассказывает об одном разговоре с дочкой. Таня пришла из школы, рассказывает о школьной олимпиаде. Вижу, что ее что-то тревожит. На мой вопрос она вдруг взволнованно заявляет. Вика заняла первое место нечестно. Почему ты так думаешь? Потому что перед олимпиадой она сказала Соне, что посмотрела все ответы в интернете, и что совсем не боится, так как ответы знает. Поэтому у нее баллов больше всех. Она ответила на все вопросы. Это нечестно. Больше разговор не продолжался. Однако на следующее утро эта тема за завтраком возникла снова. Таня стала рассказывать про Олимпиаду папе и снова вспомнила про Вику: Это нечестно, что она так поступает, и она меня очень злит. Это Вика. Вечно говорит, что она на год старше нас, поэтому мы все должны ее слушаться. Папа улыбнулся: Это выходит, что она старше вас на год, но знает столько же, сколько вы. Но вы же через год будете знать гораздо больше. Только про то, как Вика получила первое место в Олимпиаде, не надо всем рассказывать. Ребята могут подумать, что ты наговариваешь на нее потому что на нее злишься. А я добавила. Ты теперь знаешь, что бывают разные люди, и будешь сама решать, иметь с ними дело или не иметь. Вика тоже может измениться, и ты сама будешь выбирать, дружить с тебе с ней или нет. В этот момент вдруг Таня перебралась с соседнего стула ко мне на колени и обняла меня. Она уже давно так не делала. Такая уже большая. Я была очень растрогана. Таню волнует тема нечестности. И у нее есть потребность поделиться. По ходу беседы выясняются дополнительные проблемы. Напряженные отношения, обида, ревность, задетое честолюбие, слухи и пересуды между девочками. Как часто подобные негативные чувства приносят в дом наши дети? Да и не только дети. Что в таких случаях делать? Мы видим, что родители Тани поступают разумно. Они не хотят оставлять ребенка в негативных переживаниях, принимают чувства девочки, внимательно слушают ее, одновременно стараются охладить ее злость, подчеркивают другие стороны ситуации, расширяют ее видение. Папе удалось хорошо пошутить, а маме сделать позитивное замечание в адрес подружки, что очень важно. Девочка испытала облегчение и благодарность за тот подарок добра и разума, который она получила от родителей. За их словами она могла почувствовать большой жизненный опыт, убеждение, что неприятные чувства отравляют и отношения, и самого человека, что с ними можно и нужно справляться, развивая в себе общую доброжелательность. Борьба с собой. Примерно 8-9 лет у детей начинается переход от словесной морали к морали истинной. Они переходят на следующую ступень морального развития, что связано с общим развитием их интеллекта. Они начинают приобретать более правильное представление о честности, правдивости, справедливости и с этих позиций могут критиковать поведение сверстников, учителей и родителей. В то же время в своем поведении они продолжают допускать различные нарушения и отклонения от норм, которые, казалось бы, признают и декларируют. Если спросить десятилетнего мальчика, хорошо ли быть честным и хочет ли он быть честным, то он, скорее всего, ответит «Конечно». Однако это не помешает ему при случае сказать маме, что уроков не задали, чтобы сбежать на улицу, поиграть в футбол или углубиться в компьютер. Почему так происходит? Дело в том, что моральные нормы, которые дети этого возраста уже приняли и которым хотят следовать, то есть поступать хорошо, правильно, честно, еще не имеют силу безусловных убеждений. Их намерения то и дело уступают непосредственным побуждениям, плохо управляемым эмоциям, не говоря уже о влиянии подростковой среды, толкающей их на те или иные неодобряемые действия. В результате подросток периодически вступает в борьбу с самим собой, точнее, с разными частями своей личности. Ему случается поступать нечестно, одновременно он испытывает чувство вины, осуждает себя и снова может уступать соблазнам. Все это продолжается, пока его моральные убеждения не приобретут достаточную силу. Если приобретут, случится такой благоприятный исход или нет, зависит от того, как поведет себя родитель, близкий взрослый, который будет рядом с ним. Посмотрим, как это бывает в жизни. Увлекся компьютером. Участница моих занятий, мама троих детей, поделилась своей историей с 13-летним сыном Никитой. Приводим ее письмо. Некоторое время тому назад сын так серьезно увлекся компьютерными играми, что это реально стало отражаться на его учебе. В школе закончилось первое полугодие. Как обычно, в первые дни каникул я прошу своих ребят показать свои дневники. Никита говорит, что оценки выставлены, но что-то помешало ему забрать дневник домой. При этом он уверяет меня, что полугодие закончил хорошо. В первую учебную неделю, видимо, понимая, что от этого разговора все равно не уйти, Сын приносит и показывает мне дневник, в котором стоят две двойки за полугодие. Меня хватило только на то, что, обхватив голову руками, я прямо выдавила из себя «Господи, как же мне плохо!». Я действительно в этот момент была ошарашена. Вранье сына, совершенно неожиданные двойки в табеле, и понимание того, что это большей частью моя вина – попустительство с компьютером. После этой фразы я просто замолчала. Сказать по правде я не знала, что сказать. Слов на языке просто не было, и ничего не приходило в голову. Но, видимо, пауза, замечу, не короткая, сыграла свою роль. Мой сын совершенно растерянно стоял рядом. Он, видимо, ждал, что я начну кричать, возмущаться, но явно не молчать. Потом он тихо ушел к себе в комнату. Через несколько дней, кстати, отметки за это время были исключительно хорошие, я подошла к Никите и начала разговор. «Никита, я знаю, как тебе нравятся компьютерные игры». Я вижу, как здорово у тебя получается проходить даже самые трудные уровни в игре. У тебя определенно есть талант в этом деле. Я очень люблю тебя, и до твоего совершеннолетия я, как твоя мать, несу ответственность за твое здоровье и полноценное развитие. Я не скажу ничего нового, если повторю. Компьютерные игры в большом количестве наносят вред организму и психике. У тебя лично они отнимают много времени, и на уроке его практически не остается. Мне очень больно смотреть, как мой сын, имеющий неплохой умственный потенциал, сползает вниз. В то же время, я не хочу ограничивать тебя в том, что тебе интересно, и чем увлечены все твои сверстники. Скажи, можем ли мы что-то придумать вместе? В этот вечер у меня на прикроватной полке лежал ноутбук. На наш взгляд, письмо замечательно в нескольких отношениях. Прежде всего, понятно, как происходило ухудшение ситуации. Мальчик, который, в общем, неплохо учился, попал в плен своего увлечения. Это довольно типично для 13-летнего подростка. Бывает, учебу в этом возрасте не так захватывает, как многое другое. Общение с ребятами, спорт, компьютер. Может быть, Никита испохватился в какой-то момент, но было поздно. Эти ужасные две двойки. А признаться невозможно, страшно. Обман – единственный выход, который приходит подростку в голову, но, к сожалению, работает, как и всякий обман, недолго. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что по такому сценарию развертывается большинство подростковых нарушений и обманов. В этой истории мама оказалась на высоте. Ей удалось уйти от привычной для нее реакции возмущения. Она просто выдохнула слова огорчения и только потом, через несколько дней, спокойно побеседовала с сыном. Эти несколько дней понадобились для того, чтобы дать возможность и себе, и мальчику переварить случившееся. Сам же разговор производит хорошее впечатление своим доброжелательным и позитивным тоном. Несмотря на искреннее огорчение и озабоченность по поводу учебы, мама признает право мальчика заниматься интересующими его делами. А в завершении предлагает искать выход из создавшегося положения вместе, на равных. За этим чувствуется и уважение к сыну, и вера в его способность отвечать за свои дела. Мама не ошиблась. Никита исправляет свои отметки а потом, молча, по-мужски, кладет ей на тумбочку свой компьютер. Привлекательная овечка. Героиня этой истории – девятилетняя девочка Оля, а о происшествии мы узнали из рассказа ее бабушки. Олю пригласили на день рождения к дочери близких знакомых. Они с мамой поехали в магазин за подарком. Там они купили четыре маленькие хрустальные фигурки – собачку и трех овечек. Сели в машину и поехали поздравлять подругу, Мама за рулем. Оля сзади. Оле захотелось рассмотреть подарок. Она открыла упаковку и вынула хрустальных овечек, покрутила их в руках и положила одну себе в карман. Мама это случайно заметила через зеркало и была потрясена. Оля разрушила приготовленный подарок. Тайком забрала овечку себе. Разгневанная и возмущенная мама не находила слов. Оля была напугана. Мама хотела развернуть машину и в наказание Оли не ехать на день рождения. Пригрозила также отобрать всех кукол. Но все-таки, немного остынув, решила сначала позвонить бабушке, то есть своей матери. Дальше рассказ бабушки. Я уговорила Олину маму ничего резко не менять, отвезти Олю на день рождения, так как ее там ждут, а вечером спокойно во всем разобраться. Между прочим, потом я узнала, что мама спросила Олю, скорее всего, эмоционально, почему она не попросила в магазине купить хрустальную фигурку и для нее. Оля сказала, ты бы мне все равно не купила. Ты ведь не разрешаешь мне выпрашивать в магазинах». Вечером усталую Олю привезли домой слишком поздно и сразу уложили спать. Утром родители рано ушли на работу, а бабушка стала с ней беседовать. Мы сели друг против друга, и я сказала, «Нам надо поговорить». «О чем?» – спросила Оля. «Ты знаешь», – сказала я и увидела, что она знает и что ей больно. Мы молчали. «Ты, наверное, хочешь рассказать мне про подарок». Олины глаза наполнились слезами. Она молчала. «Когда мы поговорим, тебе станет легче», продолжала я, и Оля начала говорить. Я хотела только посмотреть, что там в упаковке. В магазине я не рассмотрела. И вдруг я увидела точно такую же хрустальную овечку, как, помнишь, я разбила, когда мне было четыре года. Я даже не понимаю, как взяла ее. Я очень ее захотела. Руки сами все сделали. И еще мама сказала, что спрячет всех моих кукол. Как же я смогу без них жить?» Я почувствовала, что она раскаивается и страдает, и обняла ее. Мама сказала это сгоряча. «Ей было очень больно, что ты так поступила. Нам надо было уже собираться и ехать к тете». Когда выходили, Оля остановилась, посмотрела на меня и сказала, «Бабушка, мне очень стыдно. Ты не будешь рассказывать об этом тете?» В ответ я просто обняла ее. Больше мы не касались этой темы. Не знаю как, но после этого разговора у всех в доме на душе стало легче. Все события этой истории наводят на размышления, и поступок девочки, и совет маме не делать резких шагов, и разговор бабушки с Олей, и переживания самой Оли. Заметим, Оле 9 лет. Она еще не очень большая, но уже и не маленькая. Она знает, что подарок ей не принадлежит, тем не менее, вынимает игрушку и кладет себе в карман. Девочка поддается порыву взять себе то, что ей очень хочется. Она понимает, что это делать нельзя. И поэтому делает тайна. Сила морального закона «не бери чужого» у девочки еще недостаточно, чтобы перебороть непосредственное желание. Помогает и собственное оправдание. Мама же не разрешает выпрашивать. Освоение морального закона у девочки находится еще на полпути. Она не защищена от соблазнов. Функция такой защиты остается пока в руках взрослых. Трудная правда. Мы получили письмо от 11-летней Маруси где она поделилась одним своим трудным переживанием. Приведем ее письмо, ничего не меняя. Недавно я шла после школы домой и размышляла, что мне сказать маме, ведь я не пошла на акробатику, которая у меня сразу после школы, а пошла домой, потому что мне очень туда не хотелось. Я собиралась соврать маме, что я забыла дому форму и не успела бы сходить домой и обратно. Но как только я пришла домой, и мама спросила меня, почему я не пошла на акробатику, я вдруг почувствовала, что я не могу ей соврать и я вдруг начала рассказывать, что произошло. Мама выслушала меня молча, а потом сказала, «Ну, раз тебе так не хочется идти на акробатику, так останься сегодня дома». Я была немного поражена тем, что услышала, и дальше мы хорошо провели время. Инцидент был забыт, и, что самое главное, после этого у меня на три месяца отпало желание пропускать занятия. У нас возникло чувство, что это письмо важное, и кое в чем может помочь и нам, и слушателям. Девочка уже ясно осознает динамику своих переживаний. Задумав соврать, вдруг чувствует, что не может это сделать. Чувство «не могу соврать» – это то, что мы называем голосом совести. Интересно, что это именно чувство, а не рассуждение, не рациональная оценка. Точно так же мы говорим «не поднялась рука», «не повернулся язык», описывая невозможность действия, которое противоречит внутреннему моральному принципу. Сказать трудную правду о себе доступно и не всякому взрослому, Но одиннадцатилетняя Маруся уже это делает. Заметим, мама не стала стыдить за мысль соврать и дала девочке возможность сделать, как она хотела. Мама спокойно принимает переживания Маруси. Ведь та сама с ними справилась. В этом эпизоде чувствуются ростки хороших доверительных отношений между мамой и дочкой. Неудовлетворенность подростка с собой. Приводим запись другого разговора о трудностях с дочкой, сделанную другой мамой. Девочке Эле тринадцать лет, и разговор более длинный. Представляешь, я для Ленки и Оли все решила правильно, они получили пятерки, а сама я сделала идиотскую ошибку, и мне четверка. Между прочим, они мне даже спасибо не сказали. Тебе обидно, что девочки тебя не поблагодарили. Не нужна мне их благодарность, лучше бы Ленка не тюкала меня все время. Понимаешь, она постоянно поучает меня, не учит, а именно поучает. Я получаю от нее записки с перечнем моих недостатков. Неприятно, когда поучают. Я сама знаю, что часто веду себя глупо, что бываю зажата. Но знаешь, это всегда бывает при лене. Нет, я неверно выразилась. Иногда бывает и без Лены, но при лени всегда. Я почему-то сразу зажимаюсь и боюсь сказать что-нибудь не то. Зажимаешься, как только ее видишь. Да, она подмечает мои недостатки и считает нужным мне это сообщать. А ведь и у нее есть недостатки. И я прекрасно это знаю. Да, неприятно, когда тебе говорят о твоих недостатках. Но ведь можно это сделать тактично или, по крайней мере, упомянуть о моих достоинствах. И ни в коем случае не поучать. Мы с ней больше ни о чем и не разговариваем. Она говорит, что я должна бороться со своими недостатками. А я не борюсь. Она тут неделю болела. Как было хорошо. Не то чтобы хорошо, но очень спокойно. Ведь никто не считал мои недостатки. Никто не учил меня жить. А вышла Ленка, и все опять началось. И ты не можешь все это изменить». «Не могу, я пыталась, говорила о ее недостатках, но она мне не верила и все время обижалась. И я опять была виновата перед ней. Ты же знаешь, я не люблю говорить людям неприятные вещи». Пауза. «А может быть, я просто боюсь, что Лена от меня отвернется?» Пауза. «Нет, я не согласна со всем этим. Нужно изживать свои комплексы, пусть даже большой кровью?» Видно, что чувства девочки сложны и запутаны. Морально-этическая сторона отношений переживается особенно остро. Раздражает вторжение подруги в личное пространство, ее нетактичность. С другой стороны, Эли критично всматривается в собственное поведение, отмечает свою резкость, боится обидеть подругу. В этой массе трудноразрешимых вопросов Элли пытается разобраться, в то же время остро чувствует потребность высказаться, поделиться с кем-нибудь. К счастью, маме удалось ее внимательно послушать. Как можно заметить, она пользуется правилами активного или эмпатического слушания. Карл Роджерс писал, что такое слушание помогает человеку заглянуть в эмоциональные глубины, прояснить сложные переживания, получить новое знание о себе. Мы готовы применить эти слова к разговору мамы с Элей. По мере рассказа Эля подбирает слова, уточняет то, что она чувствует. Можно сказать, ее переживания проясняются. Она начинает их лучше осознавать, и в конце разговора приходит к важному для себя решению. Заметим, Эля 13 лет на несколько лет старше мальчика, Вити, 8 лет, у которого только пробивается голос собственного «я». У Эли же этот голос звучит громко и настойчиво. Теперь ее внимание направлено на оценку своих качеств и отношений. Удачные действия родителей. Подведем итог нашим историям, в которых родители столкнулись с нехорошим или даже шокирующим поступком своего ребенка. Выделим их главные успешные действия. Первое, о чем мы уже говорили – Необходимо при открытии прегрешения сдержать естественный взрыв своих негативных эмоций. Ваш ребенок еще очень неопытен и незрел. Взрослые представления об ответственности, долге, честности еще не стали его реальными убеждениями. Одновременно он недооценивает силу соблазна, желания, увлечения. Поступив плохо и встретив возмущение, он теряется, пугается и собственного проступка, и вашей реакции. Он расстроен, подавлен. Сам не знает, как это случилось. В этот момент его бессмысленно поучать, осуждать или наказывать. Гораздо лучше отложить разбирательство на некоторое время, успокоиться и потом обсудить, что случилось, почему он так поступил. Родителям в наших историях удалось именно так и сделать. Конечно, сдерживать гнев и раздражение не так просто. Родитель – живой человек, который расстроился, огорчился, а может быть, даже ужаснулся, узнав о проступке своего ребенка. И это его первые естественные чувства. Их совсем скрыть он не может, да это и не нужно. Дети прекрасно считывают нашу мимику, жесты, интонации. Для них большие глаза, молчание, всплеск руками или тяжелый вздох матери, красноречивие упреков или крика. Второе. Спокойный, доброжелательный разговор с пониманием. Это, пожалуй, главное, в чем нуждается привинившийся ребенок. С ним надо говорить. Однако, как мы видели, не сразу, не в горячий момент открытие проступка, а через некоторое время, чтобы дать возможность обоим успокоиться и подумать, пережить случившееся. Главная задача такого разговора ⁇ послушать ребенка, а значит, исключить осуждение и назидание. Только тогда ребенок захочет доверить свои мысли, поделиться переживаниями. Через беседу со взрослым, который готов его сочувственно выслушать и понять, он сможет начать разбираться в себе, и осознавать моральное значение того, что он сделал. Очень важно в такой беседе сохранять общее позитивное отношение к ребенку. Подчеркнем, что родитель не скрывает свое огорчение поступком. Он принимает в ребенке случившееся, но не в том смысле, что одобряет его, а просто признает, что плохое может случиться, что так бывает, но остается в целом доброжелательным. И матери Никиты, и Олиной бабушки, а также мамам Маруси и Эли удалось это сделать. Так родители оказались помощниками в очередном шаге трудного процесса нравственного развития своих детей. Вызов родителям. Путь, который проходит ребенок и подросток, равно как и взрослый, от формальной морали до истинных внутренних убеждений, очень сложный и во многом таинственный. Здесь, как говорится, нет царской дороги. Однако многовековые размышления философов, психологов и воспитателей позволяют говорить об условиях, которые способствуют этому процессу. Принятие, доброжелательность одно из них, и, может быть, главное. Почему доброжелательное принятие, а не гнев родителя, оказывает особенное действие на ребенка, сдвигает его в сторону большей социальности, делают более моральным. Наказанный скорее найдет в себе оправдание и ожесточится, чем задумается о содеянном. Вы же можете отнестись к его проступку с пониманием причин, побуждений, соблазнов, которые толкнули его нарушить, оступиться. Вы огорчаетесь по поводу его поступка и одновременно принимаете его самого, не отталкиваете его от себя. Ваше принятие помогает ему думать о себе в целом хорошо, а ваше огорчение – сожалеть по поводу случившегося. Можно даже думать, что моральные принципы должны пройти через испытание страданием. Сожаление и раскаяние по поводу собственного проступка ребенку необходимо пережить. Только тогда событие оставит в нем след. Волшебное сочетание – Принятие близким самого ребенка, огорчение и отторжение зла как чуждого – главный таинственный момент и одновременно условие зарождения внутреннего нравственного чувства. С таким чувством подросток больше не захочет повторять проступок, оттолкнется от него. Не захочет повторять изнутри своего существа, а не из знания, что нельзя, что за это накажут. Сколько еще раз ребенку будет трудно оставаться правильным – Сколько терпения и терпимости понадобится родителю, чтобы в таких случаях на него не раздражиться, не разгневаться, не захотеть тут же его исправить. Фактически, сами родители оказываются перед моральным вызовом. Конкурирующие образцы. Родители, которые наказывают, и те, которые принимают проступки, следуют старинным образцам действий, которые конкурировали в человеческой истории на протяжении тысячелетий. Мы имеем в виду возмездие и прощение. История возмездия более давняя. Закон «Око за око» и «Зуб за зуб» был высечен на каменных столбах царем Вавилона более трех тысяч лет назад. Позиция прощения громко заявила о себе с распространением христианства чуть менее двух тысяч лет назад. И то, и другое основано на человеческих чувствах. Чему поддаться, мы можем выбирать. Иногда нам кажется, что возмездие сильнее и надежнее для воспитания и мы забываем о большей силе сочувствия и прощения. Чтобы помогать добру пробиваться через зло в наших собственных переживаниях, в наших отношениях друг с другом, и особенно в отношениях с детьми, хочется находить как можно больше вдохновляющих примеров и образов. Об этом в материалах следующей главы.